Глава 5 «Мне снится очень милый сон. Мои юные годы. Тот самый день, когда я впервые увидела нового друга своего старшего брата у нас дома и безвозвратно влюбилась в него смешной детской любовью. Глеб показался мне тогда таким крутым, взрослым, сильным, красивым. Мне очень хотелось поговорить с ним, но я стеснялась и отводила взгляд». А когда, наконец, осмелилась открыто посмотреть, друг к брату мне улыбнулся. До сих пор помню то волшебное захватывающее ощущение в груди от его улыбки. Но яркий солнечный свет бьёт по глазам и беспощадно вытягивает меня из сладкого сновидения. Жмурюсь, прячу лицо в подушку, пытаясь скрыться от жестоких лучей и ещё хотя бы чуточку досмотреть. Но слишком поздно. Сознание уже вернулось ко мне и сон растворился окончательно. Со вздохом разочарования распахиваю глаза и прихожу в полное недоумение, оглядывая окружающую меня комнату. Это не наша с Володей спальня? И даже не наша дача? Кровать подо мной слишком огромна, подушка пахнет приятным, но незнакомым кондиционером для белья. Такой высоченный потолок и окна до самого пола. Ещё секунда требуется моему мозгу, чтобы восстановить в памяти обстоятельства, при которых я здесь оказалась. И я прихожу в ужас. Господи, я же у Глеба дома, в его постели, в одном нижнем белье. Боже мой! Рывком перемещаюсь в сидячее положение, одновременно натягивая на грудь одеяло. Испуганно прислушиваюсь, но вокруг царит идеальная тишина. Лишь голова у меня гудит. После вчерашнего. И во рту не самые приятные ощущения. Вчера я застукала Володю с Катюшей на нашей даче. Муж мне изменил. С моей ассистенткой. И я не придумала ничего лучше, как поехать в ночной клуб и напиться. Чтобы по закону подлости именно там и именно в этот вечер встретить свою юношескую любовь после стольких лет разлуки предстала перед объектом своих девичьих грёз, так сказать, в лучшем свете. Ещё и приставала к нему в машине. Позорище. Со стоном закрываю ладонями лицо. В памяти всплывает насмешливый взгляд Глеба, направленный на меня. Ужасно стыдно. Вчера, когда застала мужа с любовницей, и то не испытывала такого унижения. «Ну и отмочила ты, Истомина!» Калугина, то есть, но уже без пяти минут снова истомина. Придерживая на груди одеяло, бесшумно сползаю с постели. Рядом на прикроватной тумбочке стакан с ярко-оранжевой жидкостью и маленькая бутылка воды. Не могу поверить своим глазам. Неужели Глеб всё ещё помнит, какой сок я люблю? Или это просто совпадение? Взгляд падает на большой платяной шкаф, встроенный в стену. На дверце висит моё платье на плечиках. От такой заботы старого знакомого чувство стыда начинает мучить меня с удвоенной силой. Бросаю одеяло, быстро надеваю платье, опасаясь быть застуканной за этим занятием в любую секунду, но, к счастью, квартира Глеба по-прежнему погружена в тишину. Беру с тумбочки стакан с апельсиновым соком и практически залпом осушаю его, испытывая неземное блаженство а после отвинчиваю крышку с бутылки и с не меньшим удовольствием поглощаю обычную воду. Похоже, Глеб знает толк в том, как облегчить похмельный синдром. От этой мысли меня снова пронзает стыдом. Господи, надеюсь, когда он принёс воды, с уголка моего рта не стекала слюна. На всякий случай потрогала подушку. Вроде сухая. На скорую руку, застелив за собой постель, выхожу из спальни с осторожностью заправского шпиона. Оглядываюсь по сторонам, опасаясь столкнуться с хозяином квартиры. Но вскоре убеждаюсь, старовой этого здесь нет. Похоже, он ушёл. Возможно, срочные дела или желание избежать неловкого момента. Что ж, я прекрасно понимаю Глеба. Подумать только. Вчера я предлагала ему себя, а он вежливо отказал. Несложно представить, какое нелицеприятное мнение он обо мне составил. Стыдоба. Отыскав уборную, торопливо совершаю необходимые утренние процедуры и прихожу в полный ужас, поймав своё отражение в зеркале. Под глазами круги от размазанной туши, волосы растрёпаны и торчат в разные стороны. Я просто какая-то жуткая панда с гнездом на голове. И хорошо, что Глеб ушёл. Мне тоже надо скорее уходить отсюда, пока он, не дай бог, не решил вернуться. Может, мы ещё несколько лет не увидимся, а когда столкнёмся вновь, Он обо всём забудет. Ну или хотя бы сделает вид, что забыл. И угораздило же меня вчера отправиться в один с ним ночной клуб. Наспех смыв жидким мылом остатки вчерашней косметики с лица, тороплюсь покинуть квартиру. Сердце стучит, как у воровки. Пальцы дрожат. К счастью, с дверным замком проблем не возникает, изнутри он открывается без ключа. И вскоре я уже еду в лифте на первый этаж, молясь не столкнуться с Глебом в лобби. Достаю из сумочки телефон, не глядя, смахиваю все уведомления с экрана, сейчас не до них. Кое-как отыскиваю приложение такси. Давно им не пользовалась Надо ещё забрать с парковки клуба свою машину. Но это позже, когда из меня выветрится алкоголь. А сейчас главное, как можно скорее убраться подальше отсюда. Такси привозит меня домой. И, наконец, неловкость из-за конфуза с Глебом начинает потихоньку отпускать. Но вместо неё накатывает не менее противное чувство тоски. Тоски по моей разбитой жизни. Не знаю, дома ли Володя. Обычно по субботам он часто уезжал на работу. Теперь не ясно, на работу ли. Но я отчаянно надеюсь, что эта суббота не стала исключением, и мужа дома нет. Однако чудо не происходит. И когда я открываю дверь нашей квартиры, супруг встречает меня в прихожей. Стоит, опершись спиной на стену и сложив руки крест-накрест на груди. «Где ты была?» Хмуро интересуется он, как только я захлопываю за собой дверь. «Теперь тебя это не касается?» Холодно отвечаю я, стараясь придать себе независимый вид. «Сеня, я волновался. Почему не отвечала на звонки?» «А ты звонил?» «Не слышала». Равнодушно пожимаю плечами, я, сбрасывая с ног туфли. Прохожу мимо него в нашу спальню. Володя шагает следом, грубо хватает меня за локоть, рывком разворачивает к себе. «Сеня, не надо так со мной!» Морщась от боли, отнимая у него локоть. Мне открываются всё новые, не самые приятные качества супруга. Раньше он никогда не позволял себе подобной грубости по отношению ко мне. «А как с тобой надо?» Со злостью интересуюсь я, испытывая искреннее удивление. «Где ты была всю ночь?» повышает голос Володя. Тоже злится. А я недоумеваю. Разве он имеет на это право? «Гуляла», пожимаю я плечом. «А что?» «Решила мне в отместку заработать себе репутацию шлюхи?» Ладонь ожигает. Сама не поняла, как ударила его по щеке. Володя приходит в бешенство от моей пощечины. Его глаза злобно сверкают. Хватает меня за запястье и сжимает до острой боли. «В том, что произошло, есть и твоя вина!» — цедит он. «И ты прекрасно это знаешь. Я думал, ты все поймешь. Ты же умная, Сеня!» «Не смей меня трогать, Калугин!» — сужу я в ответ с презрением глядя в его казавшееся раньше таким красивым лицо и кое-как вырываю из захвата руку. «Знаю, знаю, ты слишком страдал от моих безуспешных попыток забеременеть и нуждался в таком вот успокоении. Я уже поняла». «Дело не только в этом». «В чем же еще?» — стесняюсь спросить. «Я мужчина. И как любому нормальному мужчине, мне нужен нормальный секс. А ты...» Никогда особо не старалась, Сеня. Прикрываю глаза, в очередной раз испытывая жестокое унижение. Значит, когда я отдавала ему всю себя, открывалась, доверялась в самых интимных моментах, я, оказывается, недостаточно старалась. И каких же, интересно, стараний ему не хватило с моей стороны. Володя, по крайней мере, всегда кончал, а вот я испытывала оргазмы исключительно с помощью своих пальцев и наедине. Но мне бы и в голову не пришло когда-нибудь обвинить в этом мужа. Надо же, мы прожили вместе столько лет, а я только сейчас узнаю, насколько разные у нас ценности. «Мы разводимся, Володя», — устало констатирую я. «А пока не продадим и не поделим эту квартиру, я поживу в гостинице, если не возражаешь. Не могу здесь больше находиться. Просто позволь мне спокойно собрать необходимые вещи и уйти». Челюсть супруга плотно сжимается, губы белеют. «Никакого развода не будет, Сеня!» — отрицательно качает он головой. «Ты моя законная жена, ею и останешься. Поняла?»